И туманилась паром готовившегося варева. Отодвинув горшки в сторону, она вытащила из глубины пирог на железном листе, одним махом перевернула его верхней корочкой вниз и на минуту задвинула назад подрумяница. В дворницкую вошел Юрий Андреевич с двумя ведрами Хлеб до да соль. Просим вашей милости. — Садись, гостем будешь. — Спасибо, обедал. — Знаем мы твои обеды. Сел бы да покушал горячего. Чего брезгуешь? — Картофь печеная. — В моходке. — Пирог с кашей. — Пашано. — Нет, правда, спасибо. — Извини, Маркел, что часто хожу. Квартиру тебе стужу. Хочу сразу воды побольше напасти. Отчистил до блеска ванну цинковую у свинтицких, всю наполню и в баки натаскаю. Еще раз пять, а то и десять загляну сейчас, а потом долго не буду надоедать. Извини, пожалуйста, что хожу. Кроме тебя некому. Лей в волю, не жалко. Сыропу нет, а воды сколько хошь Бери за даром, не торгуем. За столом захохотали. Когда Юрий Андреевич зашел в третий раз за пятым и шестым ведром, то он уже несколько изменился, и разговор пошел по-другому. Зятья спрашивают, кто такой. Говорю, не верит. — Да ты набирай воду, не сумлевайся. Только на пол лей, ворона. Видишь, порог заплескал. Наледенеет. Не ты ломом скалывать придешь. Да плотнее дверь затворяй, раззява, со двора тянет. Да, рассказываю зятьям, кто ты такой есть, не верят. Сколько на тебя денег извели, учился, учился, а какой толк? Когда Юрий Андреевич зашел в пятый или шестой раз, Маркел нахмурился ну еще раз изволь а потом баста Надо, брат честь знать те тут марина заступница наша меньшая а топ я не поглядел какой ты благородный каменщик и дверь на запор помнишь маринт о на она на конце стола черненькая ишь заолелась. не забежайте говорит его папаня а кто тебя трогает на главном телеграфе телеграфистка марина по иностранному понимает он говорит несчастный за тебя хоть в огонь так тебя жалеет а не я тебе повинен что ты не выдался не надо было в сибирь драть дом в опасный час бросать сами виноваты он мы всю эту голодух всю эту блокату Белую. Высидели, не пошатнулись и целы, сам на себя пеняй. Тоньку не сберег, по заграницам бродяжествует. Мне что, твое дело? Только не взыщи. Спрошу я куда тебе воды такую прорву? Ты не двор ли нанял с под каток поливать, чтобы обледенел? Эх ты, как и серчать на тебя, курица на отродье! Опять за столом захохотали. Марина недовольным взором обвела своих, вспыхнула, что-то стало им выговаривать. Юрий Андреевич услышал ее голос, поразился им, но еще не разобрался в его секрете.